«Большой залив. 22 год, 30-е число 8 месяца. Среда. 26.00. Лодку на воду!» Братья Рамирес взялись за канаты, закрепленные на носу и корме зодиака, напряглись, и через минуту лодка оказалась в воде. Затем туда спустились все мы, пока Тим и Джо удерживали ее у борта. Смит перегнулся через рейлинг борта, Наклонился, выискивая меня в темноте, в группе одинаково черных людей с черными лицами. Я махнул ему рукой, привлекая внимание. Удачи, сказал он. Если противник радикально изменит курс, мы оповестим по радиокодам. Если ситуация штатная, мы храним радиомолчание, а вы идете по своему прибору. Повторил он мне свою часть общего плана. Все верно. Повнимательней здесь. Следите за целью. Затем я с командой Раулита. все, покатили. Зодиак рыкнул мотором и быстро отвалил от черного в ночной тьме борта Травлера. До цели оставалось около 15 километров, судя по сканеру, который работал в метрической системе. Меньше 10 миль, если по морскому. Сигнал от радиомаяка устойчивый, направление отслеживается легко. Мы с Бонитой, как отделение огневого поражения, расположились на носу лодки. У нас за спиной Посредине сидел Дмитрий с пулеметом. Братья Рамирес с бесшумными хеклерами, с намотанными на них полиэтиленовыми пакетами, сидели вдоль бортов, удерживая сложенные штурмовые лестницы. На руле был Раулита, заодно придерживая ногой подвеску для переноски выстрелов к РПГ, в которой вместо конических боеприпасов виднелись сложенные рамки его самодельных взрывных устройств. Интересна темнота в море. даже когда звезды яркие и местная луна полна, сама вода представляет собой настоящее черное покрывало на фоне которого теряется все. Мы заметили в ночные бинокли звезду Риада с расстояния в километр, четко очерченный черный силуэт на фоне звездного неба, но сами при этом оставались совершенно неразличимы для часовых на палубе судна, будь и таковые там есть. Черная лодка с черными людьми на черной воде. Чёрная кошка в тёмной комнате. В чёрном-чёрном -черном лесу. Нет, это уже не о том. К счастью для нас, местный планктон не имел привычки светиться в темноте, поэтому за нами никакого хвоста не оставалось. В старом свете в таких широтах так бы не вышло, тянули бы за собой светящийся шлейф. Мотор зодиака работал негромко, потому что догоняли мы судно неторопливо, чётко придерживаясь многократно отработанного плана. Шум судовых дизелей должен был перекрыть этот звук с большим запасом. Мы уже сейчас слышали тяжелое пыхтение мощных машин в утробе звезды Рияда. Дмитрий замерил расстояние до судна лазерным дальномером. «380», «350», «320». Банита сняла пакеты со своей винтовки, приложилась. Тихо щелкнул предохранителем, включила ночной монокуляр. Прижав резиновый наглазник к лицу, чтобы не выдать себя возможным наблюдателем зеленоватым свечением из окуляра. Я повторил ее действие, и мир быстро проявился из темноты в призрачном зеленоватом исполнении. В середине зрительного поля висела неожиданно яркая точка коллиматорного прицела. Навел его на палубу судна, повел влево-вправо. «И где цели?» Наблюдая одного, шепотом доложил абонита к куриту ограждения. «Вижу. Действительно, возле леерого ограждения у края борта стоял человек, у головы которого периодически вспыхивал огонек сигареты. Это можно считать покойником. Ночное зрение, не работая сейчас, стоит открыто. Интересно, это вахтенный или просто кто-то покурить вышел на палубу? Если вахтенный, то он свою судьбу заслужил». Звук мотора за спину резко ослабел. Это Раулито надел чехол-заглушку. «Все». «Мы в режиме максимальной скрытности». Лодка вновь ускорилась, хоть и не сильно, это наш Кормчий увеличил обороты. На корме звезды Рияда что-то вроде барбета, за ним спаренный эрликон. Стрелок? «Где стрелок?» Шевеление над краем барбета. Там стрелок прямо на сидении, просто копается внизу, как будто шнурки завязывает. Вот выпрямился. Смотрит не пойми куда». На нас не видит, это точно. И хорошо, потому как мы для его спарки на один зуб. Трах, и от нашей лодки только воспоминания. А что от нас останется, на корм рыбам пойдет. Наблюдая стрелка за кормовой пушкой, пробормотал я. Бонит, держишь курильщика? Есть курильщика. Надо же, ведь может, когда хочет есть, так точно. А в личной жизни никакой дисциплины. Отсюда носовая пушка не видна. Ну и мы для нее вне сектора обстрела и даже наблюдения. А что еще есть на палубе? А вот что. Пулемет на верхней надстройке. Ротный, без турели. Небрежно опирается на рейлинг и с ним еще один часовой. Пулемет наверху опять прошептал я. Наблюдая, подтвердила Бонита. «Изменение цели. Твой пулемет я беру пушкаря-курильщика». Вновь забормотал я. «Для тебя, пушкарь, дополнительная цель». «Есть пулемет, пушкарь, дополнительно». Тихо, тихо идет зодиак. Только волны в пластиковое днище пошлепают. Звонко так, но все равно кажется, что даже собственное сердце громче стучит. Слышу шумное дыхание Дмитрия. Даром, что для него это вообще работа по профилю. Но все равно волнуется. «Дмитрий, сколько наблюдаешь?» «Троих». Он тоже в ночной прицел пулемета палубу разглядывает. «Он наша последняя надежда». на случай, если все пойдет не так. Теперь главное понять, есть ли на верхней надстройке еще кто-нибудь, кроме пулеметчика. Если его снять, а там еще кто-то есть, кто тревогу поднимет, то грош цена всему нашему скрытному подходу. И пулеметчик сейчас даже опаснее пушкаря. Пушкарю время надо сдвинуть с места всю свою установку, навести, прицелиться. А пулеметчику этого делать не нужно. Только заорать до допол пальбу начать. И уголов стрела у него не в пример лучше. И все. Нам тогда ни к суду не подойти и не уйти. Включится прожектор, нашарит нас, и тогда уже из пушки как дадут. Нет, вроде бы нет никого наверху. Одинок пулеметчик. А вот курит, курит-то кто? Его второй номер? Пушкарь с носа? Случайное лицо вахтенный? Ладно, все равно уже не поймем. А ждать дальше опасно. До борта метров сто осталось всего. Последний рубеж атаки. Пора давать команду. Сам навел яркую точку на голову пушкаря, перекидывая ее на курильщика, затем опять на пушкаря и опять на курильщика. Так, нормально. Снова целюсь в пушкаря. Огонь! Скомандовал и сам потянул спуск АР-10. Раз, второй очень быстро. Что там было на верхней надстройке, мне видно не было. А вот пушкарь откинулся назад, в своем пластиковом кресле и не шевелился больше, и шума никакого. Только щелчки двух затворов и хлопки, как у духовушки, да эти те совсем не громкие. «Минус один», — это Бонита доложила. «Ага, достала на пулеметчика с мостика, это отлично. Минус два», — доложился я. «Держи подходы сноса». Теперь ее забота сделать так, чтобы никто не плановый сноса на корму не пошел. Оттуда, откуда нам не видно». а сам перекидывая метку целеуказателя на курильщика. Тот стоит, головой крутит. Видать, что-то услыхал. Вернее всего, шум падения тела сверху. Но шухер не поднимает. Видимо, еще не понял, что происходит. Ну и не поймешь уже. Поздно теперь понимать. И вообще, не кури на вахте. Плавно тяну спуск. Опять два раза. Она не сильно толкает в плечо раз, другой выплевывая в сторону курильщика две пули. Даже в ночник видно, как у головы курильщика появились два кровавых облака. Затем тело рухнуло на палубу. «Минус три», — доложил я. «Цели не наблюдаю». «Цели не наблюдаю», — как эхо доложила Бонита. «Цели не наблюдаю». Это Дмитрий. «Так, значит, палуба очищена как минимум перед нами. Можно командовать продолжение операции». «Бонита, Дмитрий, держим палубу», — заговорил я. «Остальным приступить к высадке». «Понял. Это уже Раулита». Мотор заручал самую малость громче, борт суда начал резко расти перед нами. На палубе по-прежнему никого, но есть люди в ходовой рубке и, вполне возможно, еще один пушкарь на носовой артиллерийской установке. Дмитрий принимает командование проникновения на судно на себя, одновременно откладывая пулеметы и берясь за Хикер. «Собрать лестницы!» Послышались негромкие щелчки, это братья разложили штурмовые лестницы. «Приготовиться!» А потише пыхтеть никак нельзя. Так не то, что на палубе. В машинном отделении клиента нас услышат. Зодиак закачался на кильваторной волне судна. Черный борт закрыл для нас весь мир. Все. Контролировать со своей винтовкой еще что-нибудь на палубе я уже не в силах. Просто откладываю ее на пластиковой пол лодки, прижимая к надувному борту. Выхватываю из заранее открытого чехла немецкий пистолет-пулемет с толстой трубой глушителя и сложенным прикладом. Вперед! Это я команду к штурму дал. Включить связь. Лодка закачалась под нами. Это братья Рамиры с по лестницам полезли на палубу. Слышно, как резиновые заглушки опорных ножек лестницы тихо постукивают в борт. Но мы даже это предусмотрели. За металлом борта в этом месте нет никаких обитаемых помещений. Включили короткую связь. Уже не до радиомолчания. Во время захвата судна придется разделяться, координировать действия. Братья Рамирес распределились вдоль борта, взяли под прицел всю палубу. За ними следом по левой лестнице поднялся Дмитрий, а по правой, закинув пистолет-пулемет за спину, полез я. Сам не заметил, как на палубу забрался. Выдернул оружие из за спины, откинул приклад, взял под прицел весь проход до самого носа слева от надстроек, одновременно включив коллиматорный прицел. Ночник уже не нужен. На палубе и так подсветка есть. От ночника в такой ситуации больше проблем может случиться, чем пользы. Услышал, как забралась на палубу Бонита, доложила, что держит проход справа. Затем отравлит доклад, он на палубе, лодка пришвартована к судну. Тоже важно, не терять же ценное имущество. Зачистить палубой надстройку. Это у нас тоже отработано сотнями раз. В расчерченных лабиринтах, на компьютере в трехмерной модели. на чертежах и схемах и просто в голове. Мы с Бонитой беслу... бесшумно сдвинулись в стороны до самых лейров ограждения, чтобы взять проходы вперед под острел с максимально возможного угла. Братья Рамирес бесшумно пошли к носу, прижимаясь к надстройкам, попарно. Раулита с Дмитрием остались на корме в самой середине, чтобы выдвинуться в любом направлении, где они потребуются. «Синий у двери шепот наушники!» Это Манола Рамирес доложил – чтобы дошли к двери на стройке. Мне их не видно, они идут с борта, который Бонита контролирует. А позывные мы взяли по американской системе, удобная она. Желтые у двери, это Игнасио и Карлос. Проверить свою пушку, шепотом командую я. Один из них присел у самой двери на колено, второй тихо двинулся вперед, за угол на стройке. Проверить носовую артиллерийскую установку. С невидимой для меня стороны к, нос, к носу должен был пойти Луис. И действительно, через несколько секунд послышались доклады в наушнике. Чисто. Чисто. Значит, курильщик был, скорее всего, пушкарем с носа, отчаянно пренебрегавшим своими обязанностями. Я уже говорил, что страсть к курению на боевом дежурстве погубит мир. Говорил, но могу и повторить. Продолжаем движение. Теперь мы подтягиваем тылы. Палуба безопасна, укромные места проверены. Возможно присутствие противника на верхней надстройке. И вероятно, на ходовом мостике внутри. Но начинаем проверку сверху. Мы с Бонитой подходим каждый со своей стороны к дверям в надстройку. С ней в качестве огневой поддержки Дмитрий. Со мной Раулита со всеми своими взрывоопасными игрушками. Трап наверх только с нашей стороны. Поэтому на проверку пошел мано Совершенно бесшумно он поднялся по ступенькам, приподнялся над краем ограждения надстройки, держа у глаз. Чисто. Продолжаем движение. Манула также бесшумно спускается по трапу, занимает позицию перед дверью в стройку. Теперь главное в чем? Понять, с какой стороны дверь открыта, а с какой задраена изнутри. И тихо ее не открыть. Попробуем угадать. Если пушкарь с носа ушел курить на правый борт, дисциплину нарушать, а трап наверх слева, то логично предположить, что открыта левая дверь. Экспериментировать не хочется. Хочется как раз так вот тихо-тихо продвигаться дальше, без шума и взрывов. Даже в окна надстройки заглядывать опасно. А ну как там кто-то сидит и как раз в окна пялится. Даром, что света нет внутри. Тогда для него окна как экраны. Любой силуэт на фоне неба будет как фигура из китайского театра теней. Контрастно и выразительно. Манула, согнувшись вдвое, подобрался к двери. Проверить, кто внутри на стройке, мы никак не можем. Не заглядывать же в окна на самом деле. А фокусы с волоконными мини-камерами, просунутыми по дверь, на кораблях с их комиксами и дверями с кремольерами не работают. Манула слегка поворачивает ручку двери. Открыто. И одновременный доклад с противоположного борта закрыто. Ну и прекрасно. Зато легальный предлог держать Бониту подальше от драки. Это планом тоже предусмотрено. Синий и Дмитрий через корму ко мне. Бонита контролирует дверь. Каждый, идущий через нее без радиоопознания, враг. Есть. Есть, есть. Это братья и Дмитрий. Манула вопросительно смотрит на меня. В принципе, нам ждать остальных не обязательно. За дверью два помещения. Вытянутая кают-компания с санузлом в торце и трап на этаж выше, на ходовой мостик. Братья захватывают ходовой, я контролирую кают-компанию. Но это работает при условии, что не начнется заваруха. Дверь на жилую палубу узкая, за ней узкий коридор, который простреливается насквозь, поэтому никаких импровизаций. От плана ни на шаг. Я трясать накачиваю головой. Никакой самодеятельности, тем более, что с кормы, согнувшись и совершенно бесшумно, идут трое. Порядок восстановлен. Входим. раулит одержать дверь. «Бонита, как у тебя?» — продолжал командовать я. «Чисто. На счет три». Все занимают позицию уже открытой, но прижимаемой к коммингсу в ручную Нельзя открывать заранее. Это может вызвать сквозняк и привлечь внимание раньше времени. «Раз, два, три». Я с каждым счетом откидывал один палец изжатого сжатого кулака. Вперед! Дверь быстро, но бесшумно распахивается. Хорошо, что порядок на судне, петли смазаны. Двое братья входят, направляют стволы в разные стороны. Затем следом за ними мы с Дмитрием тоже в разные стороны. Затем снова братья. Перестраиваемся на ходу. Братья опять вперед. Я за ними, замыкающим, идем к трапу. Дмитрий, манул и Луис пересекают пустынную кают-компанию в сторону трапа на нижней палубы. Блокируют выходы. Все почти без звука. Лишь резиновые подошвы слегка поскрипывают. Но звук судовых дизелей это начисто перекрывает. Сверху на трап падает рассеянный свет. Видимо, вахта при дежурном освещении работает. Начинаем подниматься по трапу. Тихо, тихо. Хорошо, что на трапе ковровое покрытие. Даже и без того бесшумные шаги братьев глушат. Первым идет Игнасио. За ним Карлос. Я третьим, замыкающим. Я не штурмовик. Мое дело – огневая поддержка, в случае чего. Когда голова Игнасио поднимается над срезом ступеньки, все замирают. Игнасио поднимает ладонь с двумя отставленными пальцами. Понятно. На мостике двое. Мысленно молюсь, чтобы Игнасио не смотрел на них пристально, раз уж они нас до сих пор не увидели. Многие люди способны чувствовать пристальный взгляд. Я это точно знаю. Сам такой. Игнасио медленно поднимает оружие на уровень глаз, плавно, покошачьи, переставляя ноги, поднимается по лестнице. Следом за ним, таким же отточенными шагами, идет Карлос. Мне пока ничего не видно, кроме ног Карлоса, но никакого шума нет, нас все еще не видят. Братья поднимаются в саму ходовую рубку, мне тоже удается в нее заглянуть. Действительно двое, в светлых брюках и белых рубашках, рассматривают на радарном экране отметку нашего траулера. «Вот спасибо. Не ожидал от Нини такой неожиданной помощи. Мы просто заходим по пружинящему покрытию пола дежурной вахте за спиной». Они тихо переговариваются по-арабски. Нас не видят. «Везет нам, дальше некуда». Даю команду к атаке, жестом. Игнасио и Карлос делают шаг вперед, раздается негромкая возня, хрип, и оба обитателя ходового мостика оказываются на полу оглушенный и обалдевший. Я быстро прикидываю, Кто из них может быть капитаном? Явно немолодой мужик с бородой. У него какие-то нашивки на белой рубашке. У второго такие же, но числом поменьше. Быстро вынимаю из маленького футляра на рукаве шприц-тюбик с ослабленным паучим ядом-транквилизатором, колю второго в шею. Крепкий сон на пару часов обеспечен. Гораздо проще и быстрее, чем связывать брыкающегося противника. Капитан или тот, кого мы капитаном считаем, даже не дергается. только смотрит на нас совершенно обалдевшими глазами. Карлос держит его сзади, зажимая рот рукой в перчатке. Игнасио поднес к лицу нож с черным лезвием. Это действует. Это пугает. «Капитан?» «Ты капитан?» – спрашиваю я его по-английски. «Капитаны все английские знают. Это даже здесь язык международный. Без знания английского капитаном звезда Рияда даже в гавань базы войти бы не смогла. Обязан понимать меня».